Сошёл я во французской рыбачьей деревушке. Оказалось, тут был заказ на доставку некоторых товаров. Вот и зашли сюда. В портах к нам поднимались испанские таможенники, но общались с капитаном, ко мне не подходили. Я просто сказал хозяину шхуны, что ещё молот и не получил документы. Возраст такой. Да и вообще тут нет такого, чтобы без документов ты ничто. Нет и нет, бывает. Вообще, я совершил ошибку, что поплыл на этой шхуне. Лучше бы лодку купил и самостоятельно добрался до Франции. Я бы это сделал за неделю, а не за те три, что провёл на борту этого судна. С другой стороны, это неспешное тихое плавание позволило мне всё обдумать, разложить мысли по полочкам и разобраться в себе. И да, я смирился, что мои жёны теперь не мои. Найду и пожелаю счастья, заодно с детьми повстречаюсь. Говорит, что я их отец не буду, но скажу, что родной дядя. Мол, у нас с их отцом один отец, только я в него пошёл, а хан в мать». Поэтому я и записался в судовой книге шхуны, как Луи Соло. Когда арендованная шлюпка приткнулась к небольшому каменному причалу Сент-Тропе, я сошел и, подозвав телегу, арендовал уже ее. Погрузив свои вещи, осматривая деревушку, направился к выезду. А виды тут великолепные. Зачем мне Париж? Вот где нужно покупать дом. Вот только с документами вопрос решить. Сняв комнату у местной вдовушки, сложил вещи. Одет я довольно прилично. В портах Испании смог купить себе пару комплектов хорошей одежды и плащ. Места тут тёплые, поэтому плащ надевать не стал, хватило камзола. Придерживая рапиру за рукоятку, я покинул домик и направился к местной мэрии. По пути заглянул в бар, местную пивнушку, заказав там лёгкого вина и небольшой ужин. Время вечернее. но ну и пообщался с местными, найдя новые уши. Те и начали лить информацию. Франции сейчас тяжело. Торговая блокада довольно сильно ударила по ней. Запасы продовольствия небольшие. До голода не дошло, фермеры спасли. Но было тяжело. Это тут море спасает. Но всё равно было о чём послушать. Заодно узнал, что тут документы получить я не смогу, нужно в город ехать, в мэрию того графства, куда входит и Сент-Тропе. Посещение бара было не напрасным. Утром меня уже ожидала нанятая карета. Возницу я там же в пабе встретил, договорившись, что тот отвезёт меня в Париж. Торговались долго, но в цене сошлись. А торговаться нужно, иначе не поймут. Косились на рапиру, но ничего не сказали. Это раньше их только офицеры и дворяне носили. А после революции уже неразбериха пошла. Умеешь пользоваться, носи. Я умел. После завтрака, куда хозяйка дома и возницу пригласила, они знакомы были, последовала загрузка. Сундуки с моими ценностями на пол и сиденье внутрь в карету. Все оружие тоже. Остальное на задок, где крепилось ремнями. После этого, попрощавшись с хозяюшкой, велел трогать. Сначала мы плутали долгими проселками, пока не выехали на прямой тракт Марсель-Париж, и покатили по нему. Тут каждые 30 километров постоялые дворы, где можно отдохнуть, поесть, лошадей обиходить. Сервис, однако. про родители бензоколонок и придорожных мотелей. Комнату снять тоже можно, если ночь застала в пути. Сама дорога заняла 7 дней. Я не спешил и возниться особо коней не погонял, Так и доехали, без проблем и происшествий, хотя и слышали, что на дороге озоруют грабят, люди пропадают. Повезло, видимо. Кому как, бандитам или нам. В Париже я велел вести меня к доходному дому. Это частный дом, где сдаются квартиры. Возниться не знал, где они находятся, но, поспрашивав прохожих, довез. Дальше тот ждал, пока я торговался и осматривал квартиру, и после этого поднял вещи наверх. Ему дворецкий дома помогал. Богатый дом, да и арендная плата за квартиру солидная. Но комнаты хорошо обставлены, мне нравится Только удобства или в ночной горшок, или во дворе. Вместе с квартирой полагалась и служанка. Она и убираться будет, и готовить. Платить ей я буду отдельно. Нормально, пусть начинает работать, я проголодался с дороги. Отпустив в возничего, предварительно оплатив его работу, дал денег горничной, чтобы та купила припасов и начала готовить обед. Мы утром в Париж въехали, в девять часов. А в полдвенадцатого я уже обустраивался в арендованной на месяц квартире. Первые три дня я просто гулял по городу и знакомился с бытом. Да уж, это не современный мне Париж, весь черный от смога, да и люди другие. Этих трех дней мне хватило, чтобы все разведать. Получить документы парижанина удалось без проблем. Всего чуть-чуть подмазал. И в Метрике оказалось указано, что мне 15 лет. После этого я пообщался со штурманом торгового флота Французской Республики. В Париже не было школы штурманов, они обычно в приморских городах размещаются. Но всё, что я хотел, узнал об этом у этого пожилого француза. Тот сказал, что купить патент штурмана, даже со сдачей экзамена, вполне возможно. Была, правда, небольшая проблема. Офицерский состав флота после некоторых революционных событий был практически полностью уничтожен, и флот, обезглавленный, судорожно пытался решить эту проблему, чтобы на равных противостоять англичанам. Гребли в офицеры всех, новоиспечённых штурманов гражданского флота тоже. Так что я тоже мог попасть под эту гребёнку. На данный момент ситуация выправилась, новоиспечённые офицеры набрались опыта. Ситуация уже не такая критичная, но всё равно офицеров не хватает. Честно сказать, слова штурмана меня заинтересовали. Пока зима, я решил навестить родные просторы, а вернувшись к лету и купив патент, сам завербуюсь во флот. Я хотел показать бритом кускину мать, порвать на британский флаг и твердо собирался придерживаться выполнения этого желания. Дальше я поступил так. Стал искать дома в продаже. Все же числюсь парижанином. И нашел отличный новенький кирпичный домик в два этажа. Ему всего три года с момента подстройки было. А стоял он на окраине Парижа, на берегу Сены, и имел собственную пристань, что мне очень понравилось. Также огороженный участок, фактически усадьба, где был флигель для слуг, дровяной сарай, каретная и конюшня на двух коней. Дорогой домик, но я не мелочился и приобрел его, оформив на себя и проведя оформление в мэрии. Дальше, проживая на арендованной квартире, занялся закупками. Дом-то пустой, даже мебели нет. Заодно приобрел лодку с парусом, по сене ходить. Ее пока подняли на берег, по полозьям, на двор, подняв на козлы, и она там была закрыта чехлом. За месяц я не только обставил дом, сделав его жилым, но и припасов закупил, несмотря на их дороговизну. Для охраны дома я нанял молодого парня, который ногу потерял во время службы на республику, за что ее не особо любил. А получить работу и место для жизни, тем более, что он женат и имел маленького ребенка, был не прочь, а то с работой совсем плохо, особенно для коллег. Солдата я вооружил дробовиком, ружьем с большим стволом и двумя пистолетами. Его задача охранять мой дом и придомовую территорию. Жену нанял в качестве горничной и поварихой по совместительству а пока те должны за домом приглядывать, подтапливать, чтобы тот не отсырел. Сами жили во флигеле, который на две квартирки разделен был. Заперев дом, все ценности я спрятал в подвале, в пустой бочке из-под вина, направился в Гавар. Во-первых, ближе. Во-вторых, там сильная школа штурманов. Использовал я почтовых лошадей, меняя их на станциях. Услуга платная, но доступная. И за двое суток добрался до города. Дальше прошел прямо в учебное заведение, оставив вещи в номере гостиницы, и договорился с местным хозяином. За три дня я сдал все экзамены, даже по отдельной дисциплине пушечному делу. Мне в патент-отметку об этом поставили, что я канонир, и выдали патент. Денег ушло, к моему удивлению, не так и много, и директор школы пообещал попридержать информацию обо мне на пару дней и не передавать вербовщикам флотских. Ха! Да я сам к ним направился, и, найдя нужного офицера, прошел в его кабинет, где и пояснил суть проблемы. «То есть...» — пытался понять тот, в чём дело. «Вы желаете завербоваться на флот. Тем более в школе штурманов вас экзаменовали как мичмана. Однако сейчас поступить на службу не можете и просите отсрочку в 5 месяцев по семейным обстоятельствам. Я прав?» «Всё верно. У меня к бритам очень много претензий. Отомстить им хочу за смерть родных. Однако обстоятельства вынуждают покинуть Францию и решить семейные проблемы. Франция пока не ведёт боевых действий на море. Мы можем дать такую отсрочку». Отлично. Я готов. Дальше я дал взятку офицеру и без волокиты за сутки получил на руки флотский патент на Мичмана со всеми моими данными, а также дорожные документы, в которых было указано мне прибыть в порт Бреста, где находится небольшая эскадра. Там я приписан к военному 12-пушечному шлюпу «Колонист». Отсрочка по прибытию 4 месяца. До 15 марта 1799 года я должен прибыть на борт шлюпа, иначе буду считаться дезертиром. Пять месяцев всё же много, сократили. А так вошли в положение и помогли. Теперь хоть буду знать, на каком корабле служба моя пойдёт. А вот название заставило недоумевать. С чего бы это было его так называть? Как бы то ни было, подхватив оба патента, первый и для мирного времени пригодится, направился обратно в Париж. А вообще покупка дома и оформление гражданства — это всё так, базу себе создаю. Сомневаюсь, что я всегда ею пользоваться буду. Скорее передам наследникам. Надеюсь, они все же живы, и я их найду. Добравшись до Парижа, я прошел в дом. Он открыт был, как раз протапливали. И пока готовился обед, я в полдень прибыл, занялся делами, вызвал портного и арендовал карету, что завтра отвезет меня в Марсель. Прибывший портной специально искал того, что шьет офицерские мундиры, включая для морских офицеров. Снял мерки, узнал, из какого материала я желаю построить костюм, в смысле по дороговизне, и, получив все данные, отбыл. Сапожник прибыл. Тоже снял мерки, но брал с запасом, и даже шляпник был. Его задача — оформенная треуголка. Портному я заказал три костюма, два повседневных и парадный. Расплатился сразу. Доставленные заказы примет моя горничная и уберет в спальню. Но я этого уже не увижу. Отбыл в Марсель. В этот раз я спешил, и добрались до города мы за шесть дней. По местным меркам это чуть ли не мигом. Быстро получилось. Оставив вещи в номере гостиницы, я прошел в порт, где стал интересоваться покупкой баркаса или шлюпки. Самое главное в них — большая скорость движения под парусом. Из документов я только паспорт взял и патент штурмана гражданского флота. Патент Мичмана остался в доме в сейфе. Франция перманентно находится в войне со всеми соседями, и двигаться через разные страны, где побывала французская армия, я не хотел. Это очень опасно. А вот добраться водой до принадлежавших России земель Вот это мне показалось более удачной идеей. Пусть Турция в январе объявила войну Франции, а мне ещё проливы проходить. Сделаю это ночью. Да и документы спрячу. Сделаю вид, что англичанин. Это если заметят и остановят. А так проскочу и дальше рвану. Ладно это. Франция и с Россией в состоянии войны была. Я читал в газетах о Суворове. Писали о нём вполне уважительно. Так что и среди своих не стоит говорить, что я француз теперь. Только тем, кому могу доверять. «Моря помогут, моря прикроют. Им я доверял больше, чем двигаться по охваченной войной земле. А баркас, подходящий, я нашел. Мы с хозяином вышли в море. Действительно, на удивление, охоткий Так что закончил его осмотр, приобрел, получив купчую, и дальше занялся припасами. До наступления темноты не успел все приобрести, однако часть дела сделал. А утром перевез вещи на баркас и закончил с покупками». К обеду я покинул порт Марселя, проскочив мимо британского фрегата, что маячил на горизонте, и двинул прямиком в сторону Турции. Лучше всего было идти ночью. Я вижу всё вокруг, а меня рассмотреть трудно. Поэтому за время пути день и ночь у меня поменялись местами. Проскочив турецкие проливы, включая Босфор, я вошёл в Чёрное море и затерялся в темноте. Похоже, мой проход так и не заметили. А ведь два дня отстаивался, ожидая подходящего ветра и тёмную погоду, Да вот недолго ждать пришлось. Проскочил и при полных парусах рванул к Одессе. Она существовала, оказывается. В порту Марселя тоже о ней слышали. Рывок мой к Одессе вышел скоростным. Ветер все время попутный был. Дальше неподалеку от города нашел рыбачью деревушку, где нанял старика-рыбака, чтобы присмотрел за баркасом. Тот в море уже не ходит, здоровье не то. Дело свое сыновьям передал. А вот такой подработки рад. Валами мы вытащили баркас на берег келашу и часть вещей в сарай, приготовили судно к зимовке, а дальше я отправился в город. Там купил билет на почтовую карету, это что-то вроде дилижанса, двигается постоянно, лошадей меняют на почтовых станциях. Нечто подобное я использовал во Франции. Вот только купить билеты на такую карету очень сложно, за месяц все раскуплено. Пришлось дать одному купцу взятку, и тот уступил свой билет. Время отсрочки мне сократили, вот и приходится крутиться.